Анна Алексеева. Невеста короля драконов. Аннотация. Я попала в тело юной принцессы, и моя жизнь превратилась в сказку, страшную. Отец выдал меня замуж за чудовище, жестокого короля драконов, о котором ходили ужасные слухи. Ему нужна моя кровь, отданная добровольно, чтобы возродить свои земли. Он делает всё, чтобы завоевать моё расположение, а я крепко держу оборону, ведь влюбиться в него равносильна смерти. Анна Алексеева. Невеста короля драконов. Пролог. Елена. Я пряталась в шкафу, стараясь не дышать и даже не думать слишком громко на случай, если дракон мог слышать чужие мысли. И, конечно, вовсе не так я представляла себе нашу первую брачную ночь. Ты не понимаешь, В изумрудных глазах дракона промелькнула тьма. Я бы никогда не согласился на это, если бы не проклятие. Я прикрыла рот рукой, чтобы не выдать себя. Это же надо было так вляпаться. Первый день в замке, а я уже нарушила одно из главных правил никогда не заходить в западное крыло. Кто же знал, что здесь я найду не тайну за семью замками, а личный покои моего благоверного. И этот самый благоверный, пугавший меня до дрожи одним своим холодным взглядом. Желала этого брака не чуть не больше, чем я. Так какого спрашивается, он явился к моему отцу требовать моей руки. Сидел бы дальше на своей проклятой земле и наслаждался свободой. Всё я понимаю, отозвался невидимый собеседник дракона. Кроме того, почему ты так переживаешь из-за какой-то упрямой девчонки? Не то чтобы переживаю, мой благоверный вздохнул. Золотистые волосы рассыпанные по широким плечам едва заметно качнулись. Но как-то всё это не очень правильно. «О чем это он? О том, что не следовало брать меня в жены против моей воли? Ну так раньше надо было об этом думать». «Просто делай то, что должен», — посоветовали из старого, покрытого патиной зеркала. «Королевство у тебя одно, а жену потом найдешь себе другую». «Что? Это что он еще задумал?» Я закусила губу, чтобы не выдать себя сбившимся дыханием. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. «Тебе не кажется, что слишком жестоко приносить в жертву ту, что никак не причастна к этому проклятию. Так это же не ты придумал. Такое тебе поставлено условие, равнодушно отозвалось зеркало. Твоё дело сделать правильный выбор. На одной чаше весов Арганар, на другой твоя юная жёнушка. Мне кажется, тут и думать нечего. Значит, не зря короля ледяных драконов за глаза именовали чудовищем. А я в день свадьбы всё понять не могла. За что красивого, хоть и немного холодного мужчину? наградили столь нелестным прозвищем. А он, оказывается, его полностью заслужил. Задумал принести меня в жертву, чтобы избавиться от какого-то проклятия? А этот второй тоже хорош. Хотела бы я посмотреть в глаза негодяя, что так хладнокровно советовал совершить убийство ни в чем не повинной меня. «Хорошо. К моему ужасу согласился дракон и неожиданно повернулся к тому шкафу, где я так поспешно спряталась. Выбора у меня все равно нет». Зеркало, больше не издав ни звука, погасло, а мой муж ещё долго сидел, обхватив голову руками и глядя в широко распахнутое окно на стремительно темнеющее небо.